Глава двадцать восьмая. «Да, приняла я бой, когда и ты примешь». Я сразу отвергла идею признаться первой. Стас не воспримет всерьез. Да и невозможно такое принять всерьез тому, кто разбирается в моем характере лучше прочих. Его внешность, юмор, легкость не могут перекрывать мои приоритеты. Нет ни единой причины для возникшего чувства – Оно само появилось, размазав приоритеты ровным слоем по дну подсознания. Следовательно, он должен признаться сам, допустить мысль о возможности, и сама эта готовность поможет сделать мой ответ таким, который он услышит. Но Стас вёл себя по-прежнему, постоянно ставя пороги, как только ощущал, что сближение может оказаться слишком тесным. Меня никуда не звал, но провоцировал, чтобы звала я, и иногда совершенно наглой мордой отказывался. Эта совершенно наглая морда способна проявлять поразительное упрямство в некоторых вопросах. Если бы он работал так же усердно, как между нами стены ставит, то смог бы без потери качества занять место самого Бориса Игнатьевича. Денис, ты мой герой. Я решила прибегнуть к помощи сильных союзников. Надеюсь, сила его заключается не только в мышцах. Могу я попросить тебя ещё об одном подвиге? Всё что угодно, Полина. Серьёзно и предсказуемо ответил оплот надёжности. Понимаешь, не мог бы ты зайти ко мне завтра в гости на чашку чая? А когда приедет Стас, как ни в чём не бывало уйдёшь. Видишь ли, я хочу спровоцировать его на решительный шаг. Но, судя по всему, это невозможно, пока он не почувствует, как меня окончательно теряет. Всё что угодно, Полина, повторил Денис и добавил: Кроме вранья и манипуляций вы ведь встречаетесь. Я сам был свидетелем твоих признаний. Да какой там встречаемся? Я обречённо махнула рукой. Две собаки на осенне, ни себе, ни людям. Да пойми же ты, что иначе не получится. Стас должен дозреть сам до такого же искреннего крика, как я тогда на улице. В Денисе было 70 килограммов положительных черт и всего два отрицательных, но именно они мешали нам найти общий язык. Про собак не понял, но собаки хороши тем, что вынуждают хозяев совершать прогулки. Да я не о том, понял. Денис кивнул, как если бы действительно понял. Тогда могу дать отличный совет. Пригласи его на совместные утренние пробежки. Не пройдёт и пары месяцев, как вы друг друга не узнаете, совершенно другое настроение, горы сворачиваются сами с собой, а твоя фигура станет такой, что Стас начнёт искренне на всю улицу кричать любой текст, который ты от него потребуешь. Коротко говоря, Супермен сей подвиг потянуть не смог. Да и не особо-то я рассчитывала, ревность в Стасе вызвать можно, и я уже видела её проявление неоднократно. Тогда пойдём другим путём. Подчеркнём то, что Стас уже во мне подчёркивал мою непохожесть на остальных девушек, которые в обязательном порядке стремятся его использовать. Я уловила момент, когда мы с Вестой остались в отделе наедине, и подошла к ней, спешно выдавая заготовленный монолог. Веста, Как бы неприятно было просить именно тебя, но я вынуждена. Не могла бы ты снова начать флиртовать со Стасом? Зачем? Деловито поинтересовалась она, продолжая подчёркивать фразы в распечатке. Я вздохнула, но темпа не сбавила, потому что от тебя это будет выглядеть натурально. Ты уж слишком отчётливо сигналила о своём интересе. Так почему бы не возобновить ту же стратегию? Стас, а пойдем сегодня вместе в буфет, Стас, а ты не подведёшь меня сегодня? Показалось, что я удачно симитировала её неприятную манеру речи. Зачем? повторила она тем же тоном. Он уже понял, что его машина мне нравится больше него самого. Так в чём выгода во мне? Я не удержалась от повышения тона. Я на твоём фоне ого-го, какой принцессой выгляжу. В смысле? Анна всё-таки заинтересовалась и оторвалась от дела. Я сбавила обороты. В смысле, ты в прошлый раз совсем чуть-чуть его не додавила, чтобы он вообще всех девушек, кроме меня, возненавидел, а его срочно надо додавить, желательно до желания объявить, что у него уже есть серьёзные отношения. Его спилёнок все используют. Так пора прикрыться настоящей причиной, хватит это терпеть. И тут я подвернусь, между прочим, чтобы вообще без вариантов. Её брови двумя аккуратными изогнутыми червяками заползли на середину лба, а в улыбке проявилась хидность. Какая прелесть, протянула Веста. Ещё разок. Я его до Давида должна. И зачем это мне? Услуга, ответила я обречённо, за 2 дня до разговора в точности предугадав этот вопрос. «А взамен обещаю, что когда ты станешь начальницей, я буду работать точно так же, как на Евгения Михайловича без споров, глупых бунтов и на полной мощности». Моя мама и Стас могли себе представить, чего мне стоило такое признание. Хотя нет, еще все преподаватели из института и сам Евгений Михайлович. Ну и в отделе кто-то вряд ли не в курсе». То есть весь мир мог представить ценность моей жертвы. Только невеста, она рассмеялась. «Ха-ха! Как будто ты умеешь работать иначе. Побурчишь, побурчишь и вжух! Уже работаешь на полной мощности!» А вот такого аргумента весь мир не ожидал. Я захлопала глазами и поднажала. «И тем не менее, я же не прошу тебя делать такое, чего ты раньше по доброй воле не делала. Так что обмен равноценный!» Но она хохотала всё задорнее, а на меня смотрела всё веселее. Я вообще не понимала причин настолько неуёмной радости. «То есть ты таким образом решила начать со Стасом встречаться?» «Вот именно!» «Да распределять утешительные призы, как ты когда-то и предлагала!» «Да нет, подожди!» У неё глаза забегали от непонятного предвкушения. «Да нет, подожди!» «Я когда это предлагала? Я же в тот момент думала, что вы и так вместе. Знала бы, что ни черта подобного ни за что бы тебе его не отдала». «Отдала?» Я отшагнула в изумлении, а вес-то наоборот, медленно поднималась на ноги и будто расправляла невидимые крылья, продолжая вдохновляться уже от самой себя. «Получается, что еще не проигрыш? Сегодня мой день». А ты мне заодно подсказала, как себя с ним вести. Не навязываться, а быть жалкой тенью и вечной поддержкой в глупых диверсиях, честной и саркастичной. Ему, похоже, нравятся девушки, которые перед ним не теряются, а говорят именно то, что думают. "Это я-то жалкая тень", моя интонация будто на этот вопрос и отвечала. Настолько она была слабенькой и безжизненной. Ты Веста торжествовала. И знаешь, лучше не путайся у меня под ногами, Полина, растопчу и не замечу. Веста Стрельцова не видит препятствий. Какая, какая Веста? Ну, она и танк. Но и я ведь не тюлень. Я вмиг успокоилась, поскольку верила в каждое произнесённое слово. А стынь, Веста, Между мной и Стасом все давно определено, а осталось только заявить об этом вслух. Мое холодное равнодушие и заставило ее взвиться до потолка. Вероятно, она собиралась задушить меня невидимыми крыльями и заорала теперь без иронии. «Так заявили бы, но нет, и это может длиться годами. Вы оба жалкий, богатенький балбес и скромная тихоня, которые никак не могут договориться!» Ты себя кем возомнила, главной стервой отдела? Так по истеригес, теперь ты даже не лучше специалист отдела. Теперь была моя очередь иронично усмехаться. Мой профессионализм настолько очевиден, что любые выпады именно на этот счёт звучат детским лепетом. Она ещё подобную чушь несла, пока нас не прервали. Веста, завопил со спины Евгений Михайлович. Ты что здесь устраиваешь? Это по-твоему есть деловая этика? Или я не предупреждал, что личные качества являются обязательным условием, чтобы работать здесь? Я пожала плечами и отправилась к своему столу. Такую же фразу начальник когда-то мне адресовал, а теперь-то полностью заслужено. Но радоваться не получалось. Все мои потенциальные союзники оказались вообще не союзниками. Надо снова думать. Стас вечером на выходе из-за дела толкнул меня плечом, чтобы задержать, и прошептал. «Не знаешь, что с Вестой случилось?» «Да что с ней может случиться?» Без надежды ответила я риторическим вопросом. Она мне ни с того ни с сего заявила, что я в прорисовке разбираюсь хуже всех в отделе. Странные откровения, с учетом, что об этом все знают. А потом предложила натыкать радионянь по всему офису, Дескать, мало ли что ещё всплывёт. И я вообще согласился, но она накрыла сверху предложением сделать взносы в приют животных. Мне вроде и не жалко, если бы она четыре раза подряд не повторила слово бескорыстно. Есть идей, что происходит? Понятия не имею. Переработала, наверное, ответила я задумчиво. Я не опасалась действий Весты. Во-первых, была на 100% уверена в Стасе, и каждый день тому получала подтверждение. А во-вторых, у неё нет и никогда не будет шансов ему понравиться. Мы, так похожие с ней в трудовом рвении, различаемся в самых главных вещах. Апатию создавала не Веста, а сама непреодолимая невозможность. Сейчас Стас предложит подвести. Но продолжения вечера не последует. Подвести? Давай, ответила уже по инерции, решилась. Я фильм вчера скачала, если хочешь, можем глянуть вместе. Надоело мне за билеты в кино платить. А мне нравится смотреть с тобой. Ты иди, как комментируешь даже самые отстойные сюжеты с удовольствием, ответил он без паузы, но через секунду добавил другим тоном: "Бай. Но в другой раз обещал отцу приехать пораньше. Стас чутко уловил переход в отношениях, когда мы перестали ссориться. Теперь я на его провокации реагировала не нервами, а весельем. Вряд ли он понял, почему так произошло, но само изменение точно уловил. У него море недостатков, но глупость не в их числе потому он напряжён, не понимает, что со мной произошло. С тех пор и хочет, и одновременно избегает оставаться со мной наедине. Бережёт своё сердце, как будто вообще ничего больше беречь не нужно. Ничего страшного, сказала равнодушно. Но больше никогда не предложу. А, ну тогда посмотрим фильм. Я всё равно никогда не выполняю обещания. Вот так и живём. В миллиметре друг от друга, но последний миллиметр – бесконечная пропасть. Еще несколько дней мучений привели меня к стратегии под названием «А гори оно все синим пламенем». Веста ведь была права, мы годами можем висеть в воздухе. И Стас был прав. Форс-мажорные обстоятельства требуют форс-мажорных мер. Я позвонила в субботу и атаковала без предварительных ласк. «Стас, у меня проблемы, и снова ты виноват, накаркал!» «Что случилось, Полин?» Судя по голосу, он сразу сосредоточился. «Я не знаю, к кому еще обратиться, с матерью отношения, да у меня вообще друзей оказывается нет. Ты в курсе, что у меня нет никого, к кому можно обратиться?» Я говорила спокойно, но сами фразы выдавали близость к панике. «В курсе!» Потом Занов обсудим твой характер. Он говорил сухо и быстро: "Что случилось? Меня выгоняют из квартиры, помнишь, ты об этом шутил. Смешно теперь". Он выдохнул, расславился от услышанного. "Всего-то. Сейчас решим. Собирай и пока вещи перевезём к нам. У нас тут гостевых комнат. Чёрт", он сделал паузу и крикнул в сторону: "Олег, ты не знаешь случайно, сколько у нас гостевых комнат?" Я не ждала, пока они досчитаются до верного ответа. «Нет, Стас, мне неудобно жить в доме твоего отца, особенно после того, как поступила мама. Хотя не сомневаюсь, что он не отказался бы мне помочь. Но думать-то о луговых плохо, ему никто не запретит». Следующий вариант последовал через две секунды. «И снова не проблема. Снимем тебе квартиру. Сколько времени тебе дали на сборы? На деньги твоего отца?» Повторяю, если ты ещё не понял, у меня есть совесть, хотя сейчас я готова пойти на любые жертвы. Ты обычно совесть у жертвуешь в первую очередь. Стас уже смеялся, но я вернула его ближе к нужному рослу. Стас, у меня есть деньги, но не столько, чтобы прямо моментально квартиру подыскать, поэтому занять у тебя всё равно придётся. И в идеале хотелось бы жить поближе к работе, а здесь цены сам понимаешь. И это без проблем. Я перебила, поскольку он не дал мне закончить мысль. Кстати, почему бы тебе не снять уже квартиру, а я просто рядом поживу, мешать не буду, и с нашей с тобой зарплат даже Бориса Игнатьевича просить не придётся. Пока же, что мальчик-то повзрослел, пора лететь на свободу от капельницы за свой счет. А у меня безвыходная ситуация, ты же видишь, мы ведь приятели. Через минуту я сотовый от уха оторвала и посмотрела, не отключился ли сигнал, поскольку динамик мертвенно молчал. Но вызов шел, а я испугалась, не переборщила ли ему уже, нельзя такие стрессы. «Стас!» Эй, ты там в порядке, Стас? Полина, наконец-то отозвался он. У меня, похоже, и со слухом беда. Ты только что о чём говорила? Не предложила же нам жить вместе. Видимо, переборщила, поскольку голос его стал совсем сдавленным, но не до приступа. И потому продолжила нападать. А кому ещё я могла это предложить? Или ты вокруг меня заметил толпы приятелей, с которыми я смогла бы в складчину на такую авантюру пойти? Ты ведь давно говорил, что хочешь жить в городе. Не волнуйся, у меня есть пара приличных пижам. Будем вместе просыпаться, ехать на работу, а потом вместе возвращаться и учиться готовить. Как тебе бизнес-план? Он до конца в себя не пришёл. Полина, мы же поубиваем друг друга. «Уверен?» – я начала улыбаться. «Не уверен. Полина, ты серьёзно?» «Серьёзно, серьёзно!» «Завтракай и ко мне. Поедем в квартиру смотреть, чтобы нам обоим понравилось. И знаешь, Стас, я жду от тебя поддержки. Я, может, впервые в жизни тебя о ней прошу. Или у тебя есть серьёзная причина для отказа?» «У него есть, я знаю. Но её озвучить он пока не может». Ну так да пусть попробует спрятаться от меня под панцирь в закрытом пространстве. Или обозначит, почему ему так невыносима мысль видеть меня каждый вечер в пижаме.